Глава одиннадцатая. Гарднерийцы. На следующее утро я просыпаюсь от стука в дверь и в страхе подскакиваю на кровати. Где я? При виде Арель, распластавшейся на постели, и Винтер, сжавшийся клубком под грязными одеялами, меня охватывает отвращение. Элорен? Из-за двери доносится голос Рейфа, и весь мир словно становится прежним – Я выпрыгиваю из кровати, распахиваю дверь в коридор и обнимаю брата. рейв смеясь, покачивается под таким неожиданным напором. Но скоро обнимает меня в ответ еще крепче. «Рен, я слышал, как ты устроила им веселую жизнь!» Улыбается он. Я смеюсь сквозь слезы. Какое счастье видеть родных! Жизнь снова играет всеми красками. Рейв заботливо осматривает синяк у меня на скуле. «Ты к лекарю ходила?» Спрашивает он, поглаживая меня по щеке. «Само пройдет!» Качаю я головой. «Сейчас уже лучше!» «А где Тристан, где Гаррет?» Заглядываю я брату за спину. «Остались внизу!» Поясняет Рейв. «С нами еще Айслин и Эко. Меня поселили с икоритами. Показываю я на дверь в комнату. Рейв мрачно кивает. «Айслин и Эко нам рассказали!» «Я так рада, что вы приехали!» Утерев слезы, радуюсь я. «Одевайся». Райф ласково сжимает мне руку. «Что-то ты неважно выглядишь. Надо тебя накормить». Унылая серая комната при дневном свете выглядит омерзительно. Здесь грязно, пахнет тухлятиной, а еще чем-то кислым и гнилым, как от икоритов в Алгорде. Демоны икориты проснулись. Ариэль съеживается в углу, как кошмарная горгулья. И следит за каждым моим шагом. Винтер уселась на подоконник большого круглого окна, крепко обхватив себя тонкими черными крыльями. Видна только ее макушка, похожая на диковинную огромную черепаху. И кориты, напуганные, сбиты с толку. Они здесь живут чуть лучше животных. В очаге грязь, пол перепачкан сажей, всюду валяется изодренная черная одежда, книги и прочий мусор. Пол закапан белыми птичьими отметинами. Я запрокидываю голову в поисках дыр в крыше или птичьих гнезд, но ничего не нахожу. Кровать, которую я вчера отвоевала, придвинута к стене слева, возле двери, в маленькую ванную комнату и туалет. Арель и Винтер отодвинули свои кровати к противоположной стене, по обе стороны от очага. Вся мебель в комнате старая и исцарапанная. Нет ни ковра на полу, ни гобеленов на стенах, чтобы защититься от надвигающегося осеннего холода. Всю ночь я куталась в зимнюю накидку и мамина одеяло, чтобы хоть немного согреться. Не комната, а лесная пещера. Наверное, поселить икарита в старой башне, где раньше находился пост лучников, охраняющих покой долины, было удобно. Особенно для гордонерийцев, которые считают один взгляд карита источником скверны. Очевидно, тетя Вивиан не беспокоится об осквернении моей души и коритами и пойдет на что угодно, лишь бы вырвать у меня согласие обручиться с Лукасом грэем. Я достаю из сундука подаренное тете блестящее шелковое платье и длинную нижнюю юбку. Я обижена на тетю, но и рада, что усвоила преподанный мне урок. Нужно быть сильной и держаться уверенно. Теперь я убедилась, каковы на самом деле у риски и кориты и кельты. Они считают меня врагом, и в борьбе против них мне нужны союзники, горднерийские союзники. Я должна выглядеть как благородная горднерийка. Слова Лукаса вертятся у меня в голове. «Лавствуй или подчиняйся, третьего не дано». Быстро умывшись, я привожу себя в порядок перед маленьким исцарапанным зеркальцем, расчесываю волосы и припудриваю лицо. Под глазами синие круги, на скуле заживающий синяк, но и в новой дорогой одежде я выгляжу по-королевски, как бабушка. Я собираю сумку, книги и бумаги, стараясь не смотреть на икоритов. Ариэль неотступно следит за мной, не спуская глаз с футляра со скрипкой. Эту скрипку я сделала собственными руками и ни за что не оставлю ее здесь, рядом с Ариэль. Надо будет подыскать любимому инструменту местечко поуютнее. Подхватив футляр, я стремительно выхожу, из отвратительной комнатушки, от еще более отвратительных соседок. На улице нас с Рейвом встречают Тристан, Гаррет, Эко и Айслин. Подумать только, еще два дня назад я была совсем одна, а теперь со мной друзья. Дела идут на лад. Поля покрыты прохладной росой. В ее капельках, как в тысячи крошечных зеркалец, отражается утреннее солнце, придавая траве серебристое сияние. Светлые пряди в волосах Гаррета проблескиваются как роса, когда он опирается о плечо Тристана, стараясь не наступать на перебинтованную правую ногу. Я бросаюсь к Тристану, одетому в серый военный мундир с пятью серебряными полосками на рукаве. Брат обнимает меня одной рукой. «Ну как ты, Рен? ничего?» – спрашивает он, вглядываясь мне в лицо. Я храбро киваю, стряхнув развивающимися на прохладном ветру длинными волосами. Тянусь обнять Гарета. Друг раскрывает мне объятья и целует в голову. «Мы так о тебе тревожились!» Говорит он мне куда-то в макушку. «Я тоже о вас беспокоилась!» Смеюсь я. «Как твоя нога?» Он улыбается, едва устояв под порывом ветра. Тристан покрепче подхватывает Гаррета под руку. «Как видишь, Джигу мне еще отплясывать не скоро!» Криво усмехается Гарат. Но лекарь говорит, что через пару недель я вернусь в седло. «Мы поднялись бы к тебе», — оправдывается эко, стараясь перекричать ветер. «Но не хотели видеть каритов Она настороженно оглядывается на башню. «Лорен, обязательно приходи вечером на службу. Мы с Айслин тоже пойдем. Пастырь избавит тебя от скверны». Я качаю головой. Эко, я живу с икоритами в одной комнате и буду вбирать в себя их зло каждый день». Мне понадобится целая армия пастырей, чтобы очиститься от скверны. Я до сих пор помню, как читали надо мной молитву в Алгарде, как пахло ароматным маслом и как я была напугана. Фогель. Молитву читал Фогель. Я запрогидываю голову, чтобы оглядеть побелевшую в солнечном свете башню снизу доверху. Ветер меняет направление и бьются о неприступные старые стены. Сегодня в столовой много народу. Кухонная прислуга, уриски, раздают кашу, хлеб, сыр. Еда разложена на длинных деревянных столах. В воздухе так вкусно пахнет крепким чаем, горячим сидром, поджаренными каштанами и орехами. Сбросив накидку и пристроив сумку с книгами и скрипку на скамью, я блаженно впитываю долгожданное тепло. Ночью в Северной башне было холодно, и пока мы шли по полям, я здорово замерзла на пронизывающем ветру. Грея руки у маленькой печки, таких печей в столовой много, они все соединяются тянущимися под низким потолком трубами. Я чувствую, как пальцы оживают, и тепло проникает глубоко внутрь. Студенты сидят тесными группками, отдельно горднырицы, верпасиане, эльф эльфы и кельты, некоторые в военной форме. Фернила расставляет корзинки с хлебом. При виде главной поварихи меня пронзает знакомое чувство вины и досады. Тристан помогает Гаррету опуститься на скамью и пристраивает поудобнее его забинтованную ногу, а Рейф отправляется за едой. Я усаживаюсь рядом с Айслин, спиной к печке, но эко продолжает стоять, нерешительно оглядывая зал. — Разве ты с нами не позавтракаешь? — спрашиваю я. Эко смущенно косится на гарата, сжимая ладонями книгу в кожном переплете. Я... Я не могу. Мне надо идти. Бросив взгляд на очень строго одетых гардерийских девушек за одним из столов, Эко прощается. Я рада, что ты теперь с родными, Лорн. Перед уходом она, не удержавшись хмуро, косится на гарата. У меня внутри все сжимается. Я знаю, что не понравилось Эко. Серебристые пряди в волосах Гарета. Эко садится за стол с девушками, и они тут же склоняют друг к дружке головы и таращатся на Гарета, который, к счастью, их не замечает, слишком занятый больной ногой. Зато Тристан все видит и отвечает мне колючим, все понимающим взглядом. «Как эка может так себя вести? Гаррет гордный Пусть волосы у него черные с серебром, ну и что? Он один из нас!» «Смотри, твоя старая знакомая!» «Смотри, твоя старая знакомая!» Тревожно шепчет Айслин, отвлекая меня от грустных мыслей. В зал входит Фэлан в сопровождении братьев и четырех горнерийских солдат. Деревянные ножки стульев одновременно взвизгивают, проехавшись по каменному полу, когда все горнерийские военные стажеры, кроме Тристана, вскакивают, чтобы засвидетельствовать Фэлан почтение. Они салютируют ей, прижав к сердцу кулак. Я молча провожаю ее глазами. «Давай, Фэлан. «Черная ведьма, посмотрим, как ты справишься со мной теперь, когда приехали мои братья». «Тристан, маг пятого уровня, как и ты». На Фэллон и Сайлусе Бэйн темно-серая форма военных стажеров, а Дэмиан, второй брат Фэллон, в черном военном мундире. «Ты знаешь ее старшего брата?» – спрашиваю я Айслин. «Кто он?» «Дэмиан?» «Фэллон по сравнению с ним добрейшее создание», предупреждает меня Айслин, Прикусив губу. Ему нравится мучить людей. У меня на глазах Дэмион хватает проходящую мимо с корзинкой кексов служанку Уриску и дергает ее. Девушка, вскрикнув, едва не роняет кексы, а Дэмион с нарочатым вожделением оглядывает ее, пока Фэлан и Сайлу сроются в корзинке, выбирая булочки к завтраку, будто не замечая присутствия уриски. Дэмион берет кекс последним и с отвратительной ухмылкой отталкивают служанку. Я в ужасе оборачиваюсь к Айслин. «Знаешь, Лорен, а не обручиться ли тебе с сыном капитана и поскорее?» шепчет Айслин. «Для тебя это лучший выход. Станешь добиваться Лукаса Грея, против тебя сплотится весь клан Пейнов. Если ждать слишком долго, можно заполучить в женихе кого-нибудь похуже Дэмиона». Я протестующе качаю головой, но ко мне обращается Тристан лангетс летел, говорит он, путаясь в бинтах Гаррета. Гаррет с каждой минуты слабеет. Отвести бы его к университетскому лекарю. Но тут в зал входит Винтер. Она идет медленно, обхватив себя черными крыльями. «При свете дня моя соседка кажется такой слабой и хрупкой». «Это она», — шепчу я, — «моя соседка». Айслин, Тристан и Гаррет провожают Винтер взглядами. Винтер, низко опустив голову и глядя перед собой, медленно пробирается к столам. Эльфы смотрят на нее с отвращением и грациозно прикрывают губы, обмениваясь замечаниями в ее адрес. Горднерицы расступаются, отводя взгляд, и касаются кулаком головы и сердца, чтобы защититься от сглаза. Эльфийка и Карит берет глубокую тарелку и подходит к куриске, раздающей еду. Пожила женщина с усмешкой шлепает ярко-зеленую густую массу в тарелку Винтер. «Я видела, как это готовят на кухне. Густую похлебку из желудей, самую любимую кашу эльфов. На университетской кухне столько незнакомых запаков и экзотических специй. У каждого народа свои кулинарные предпочтения». Винтер оглядывает зал, подыскивая себе место. Приметив в дальнем углу пустой стол, она медленно направляется в ту сторону. Фэлан, Сайлус и Деймион провожают ее сосредоточенными взглядами. Фэлан что-то шепчет Сайлосу, и они смеются, злобно сверкая глазами. Фэлан едва заметно дотрагивается до своей волшебной палочки и направляет ее в сторону Винтер. Винтер спотыкается, каша из ее тарелки выплескивается на пол, и Винтер приземляется животом прямо в теплую лужу. Я машинально вскакиваю, возмущенная жестокостью Фэлан тут же вспомнив, как я растянулась на полу в белом зале. Упасть при всех это было так унизительно и страшно. Однако, той ночью, когда Ариэль напала на меня, Винтер меня не защитила. А вот Рейв, находясь на другой стороне зала, не колеблется ни секунды. Он подходит прямо к Винтер, пользуясь тем, что все вокруг от нее шарахаются. Затем опускается на колени и берет ее за руку, помогая подняться. В ту же секунду Винтер вскидывает голову, при этом широко раскрыв глаза. «Убери руки от моей сестры, гарднириц! Все замолкают, когда юный эльф, растолкав попавшихся на пути студентов, быстро направляется к Рейфу и Винтер. Он не один, с ним еще один эльф. Они оба вооружены луками, за плечами колчаны, полные стрел. К поясу приторочены эльфийские клинки. Вместе двое эльфийских лучников могут быть самыми опасными воинами во всей Эртии. Рейф, конечно, умеет обращаться с оружием, но до эльфов ему далеко. Брат тут же выпускает руку Винтер. Она уже встала на колени, перепачканная в зеленой гуще, и ошеломленно смотрит на Рейфа. — Отойди от моей сестры! — приказывает эльф, произнося слова с сильным акцентом, и тянется за кинжалом. «Держись подальше от наших женщин!» Рейф поднимает руки. «Успокойся, дружище, я просто... Я тебе не друг!» Шипит эльф сквозь зубы. Рейф отступает на шаг и церемонно кланяется. «Я только хотел помочь со всем должным уважением». «Такие, как ты, знать не знают, что такое уважение!» Глубоко вздохнув, Рейф молча смотрит на эльфа. Потом поворачивается к Винтер, которая так и смотрит на коленях. — Вы не ушиблись? — вежливо спрашивает Рейф, на этот раз не делая попытки дотронуться до девушки. Винтер медленно качает головой. Брат Эльфики отталкивает Рейфа и помогает ей встать на ноги. — Не смей с ней разговаривать! Никогда! Понятно? — рявкает он на Рейфа. — Все ясно. — спокойно отвечает брат. Одарив Рейфа на прощание еще одним яростным взглядом, эльф выводит Винтер из зала. За ними идет второй лучник. Фелан с довольным видом наблюдает за Винтер, а ее братья обсуждают что-то еще, позабыв об эльфийке. Фелан внезапно поворачивает голову и смотрит мне прямо в глаза. От ее злобной улыбки у меня по спине бегут ледяные мурашки. Фэллон что-то говорит братьям, и они все втроем на меня смотрят, мрачно усмехаясь. Я отшатываюсь в сторону, когда Фэллон, рассмеявшись, нежно поглаживает волшебную палочку, а потом вместе с братьями уходит. Теперь можно вздохнуть с облегчением. Вскоре возвращается Рейв. Он несет большую миску горячей овсянки с горкой жареных каштанов, медом и сладким маслом и еще несколько глубоких тарелок для всех за столом. «Оставь в эльфийских дев!» Насмешливо советует Тристан, все еще возясь с бинтами гарета. Рейф притворно хмурится, расставляет тарелки и раскладывает всем завтрак. «Пристрелят они тебя!» Не успокаивается Тристан. «Этими длинными стрелами и достанут. Вот что получается, когда помогаешь икаритам Сухо замечаю я, пока Айслин берет из рук Рейфа тарелку овсянки. «Брат, у нее, конечно, грубиян!» Соглашается Рейв, передавая мне порцию каши. Но его враждебность вполне объяснима. «О чем ты? Он должен был тебя отблагодарить? Да подтвердить древнейшая она не заслужила твоей помощи!» Рейв хмурится уже по-настоящему и застывает с очередной тарелкой в руках. «Я думал, на тебя напала другая, Ариэль!» «Да, Ариэль, но Винтер даже не попыталась мне помочь, хотя знала, что надо мной издевались всю ночь!» «Еще немного, я расплачусь от злости». Айслин успокаивающе накрывает мою руку своей. «И все же!» Не сдается Рейф, наливая себе из глиняного кувшина горячий сидр. «Ее никто не любит. И эльфы, и гарднерийцы, и даже кельты избегают ее. Представь, как тяжело ей живется. Брат просто пытается ее защитить». Рейф опускается на скамейку и помешивает овсянку. «Не надо было мне до нее дотрагиваться». Забыл, что у них совсем другие обычаи. «Держись, чистокровных горднерийцев! Не пропадешь!» Горько отзываюсь я. Устыдившись под возмущенными взглядами братьев, я быстро добавляю. «Гаррет, я не о тебе, ты же меня знаешь! Ты самый настоящий горднерийц!» Гаррет морщится от боли, пока Тристан затягивает ему повязку. «Все нормально, Рен, и я знаю, что ты не обо мне!» Я вопросительно смотрю на Тристана, прося поддержки. Мой младший брат всегда долго слушает и медленно выносит приговор. Тристан одобряюще улыбается, однако Рейв все еще строит мне недовольные гримасы. «Они меня ненавидят!» Защищаюсь я. «Все! Из-за того, что я похожа на бабушку!» Рейв глупо вздохнув, протягивая через стол руку и сжимает мою ладонь. «Мне очень жаль, что меня там не было, и тебе пришлось через это пройти одной. Я знаю». Тихо отвечаю я. Рэйв понимающе пожимает мне руку. Немного помолчав, он снова поднимает на меня глаза и с усилием произносит: «Рэн, дядя Эдвин, и умолкает. Не сказали. Грустно киваю я. Хозяйка общежития сообщила, что он заболел. У тебя есть какие-нибудь новости? Ему лучше. Тетя Вивиан нашла ему врача. Рэйв снова умолкает. Рен, у него отнялась левая сторона. У меня кружится голова. Как тяжело узнавать такие новости. Он поправится? Чувствительность вернется? Может быть, немного. Я сглатываю ком в горле, чувствуя, как пересохло во рту. Он сможет снова делать скрипки? Рейф отвечает не сразу. Нет. О, нет. О, древнейший, нет. Склонившись над столом, я прячу стремящиеся по щекам слезы. Айслин выуживает из кармана платок, и я рассеянно прячу в нем лицо. Перед глазами проносятся воспоминания. Дядя Эдвин учит меня печь праздничный хлеб. Показывает, как держать смычок. Дядя Эдвин играет вместе со мной на скрипке у очага холодными зимними вечерами. Вдогонку за счастливыми детскими воспоминаниями спешит разъедающий душу страх. Дядя Эдвин потеряет свой магазин. Мы никогда не жили в достатке, но теперь совсем обеднеем и станем зависимы от милости тети Вивиан. Наверное, у меня нет выбора. Мне придется обручиться с состоятельным Лукасом Греем. Через два года Тристан будет получать хорошее жалование, когда дослужится дамага оружейника, а ты станешь ученицей лекаря. Говорит Рейв, будто читаем мои мысли. Ты сама начнешь зарабатывать на жизнь, а пока у тебя есть работа, чтобы платить за учебу. Рейв, Едово слышно говорю я. Лукас Грей, он хочет со мной обручиться. Не будь дурой. Мрачнеет Рейв. Еще не хватало обручиться с Лукасом Греем. Ради денег. Я уже ему отказала. Пока отказала. Нехорошо лгать брату, но и он мог бы повежливее выражать свое мнение касательно моих планов. Вот хорошо. С облегчением вздыхает Рейв, похлопывая меня по руке. Не спеши. Помни, о чем просил тебя дядя Эдвин. Если только...» Рейф Иска бросает взгляд на Гаррета, который помогает Тристану вернуть на место сбившийся лбок. «Гаррет, обручиться с моряком? Стать обязанной его доброй, щедрой семье моряков вместо тети Вивен? Гаррет однажды предложил мне обручиться с ним и остаться друзьями. Но мы с Гарретом не испытываем друг к другу романтических чувств». Я хочу обручиться когда-нибудь, но не с тем, кто навсегда останется мне только другом. Я хочу найти того, кому буду неравнодушна во всех смыслах. Я молча смотрю на Рейфа, зная, что он прочтет мой ответ по глазам. «Подожди с обручением», — говорит Рейф, сжимая мою руку. «Подожди, пока не убедишься, что готова». «Я отведу Гарета к лекарю», — сообщает нам Тристан, поднимаясь из-за стола. «У меня ничего не получается с этой завязкой». Я тоже встаю, но Рейв знаком убеждает меня сесть. «Не надо, Рэн, посиди, поешь. Мы позаботимся о Гарте». Улыбается мне брат. Может, на этот раз он прислушается к советам врача. «Что ты будешь делать?» Взволнованно спрашиваю я Рейфа. «В какую гильдию пойдешь учеником?» «Я закончу в этот год университет и стану военным стажером». Выпрямляется Рейв. «Дядя Эдвин не этого для меня хотел, но так будет лучше». Мы с Тристаном съездим к нему недели через три-четыре. А меня возьмете? Нет, Рен, ты останешься здесь. Так безопаснее. Икорит! Глазам снова подступают слезы. Я должна сидеть за стенами Верпакса, потому что снаружи меня поджидает и корит. Ладно, печально соглашаюсь я. Братья уходят, поддерживая Гарета, а я смотрю им вслед, понемногу закипая от злости. И Все из-за них. Если бы не они, я могла бы съездить к дяде и не жила бы в жуткой мрачной башне. Все уладится, Лорен, — обнимает меня Айслин. — Вот увидишь. Я едва ее слышу. Пламя ненависти к икоритам разгорается во мне, сжигая последние крохи сочувствия, которые я испытывала к Винтер Эйрлин и оставляя лишь горячий пепел.